Ужасный оборот событий. На крышках мусорных контейнеров сидели восемь кошек, не считая моей скромной персоны. На нашу встречу явились Одетта, Чубс, Спайк, Франческа, Изи и Эльдорадо и еще пара добровольцев, которых я видел впервые. Они представились как Лорелея и Спок. Лорелея, стройная и очень ухоженная кошачья дама цвета кофе с молоком, и с темно синими глазами. Спок довольно косматый, но красивый серый кот. Вероятно, моложе меня. Во всяком случае, в нём был молодой Задор. Кира с Томом сидели на корточках возле контейнеров, а теперь примчалась и Паули. Когда все были в сборе, я кашлянул и встал с важным видом перед контейнерами, чтобы видеть и кошек, и ребят. «Дорогие друзья!» Обратился я к кошкам. «Я рад, что вы все решили помочь нам поймать Фантома. Он хитер, но я уверен, что мы с вами перехитрим его. Совместными усилиями мы наверняка скоро поймаем привидение, которое завелось в квартире Вернера и Анны». Кошки закивали и утвердительно мяукнули. Том толкнул Киру в бок. «Что сказал Уинстон?» Кира пожала плечами. «Не знаю». но думаю, что он поблагодарил своих сородичей за поддержку, а потом добавил что-то вроде вместе мы сила». «Святые сардины в масле!» Кира знает меня как облупленного. Я громко мяукнул, надеясь, что Том и Паули тоже поймут, что это однозначное «да». Паули хихикнула. «По-моему, Уинстон хотел тебе сообщить, что ты угадала». «Троекратное мяу!» «Между прочим, понимать кошек не очень сложно, даже человеку. Нужно лишь немножко постараться». Вдруг красивая Лорелея спрыгнула с мусорного контейнера и смерила меня недовольным взглядом. «Виктор, — мяукнула она мне, — я не совсем понимаю, что здесь делают люди. Они всё равно нам не помогут. Мой опыт показывает, что люди скорее создают проблемы, Чем их решают? Ты ведь знаешь, для любой проблемы найдётся своё решение. Кажется, мне придётся найти убедительные доводы. Я вздохнул и вежливо ответил. Во-первых, меня зовут Уинстон, а не Виктор. Во-вторых, я ничего не знаю про твой опыт общения с людьми, но могу тебя заверить, что Кира, Том и Пауле слаженная и эффективная команда. Вместе с ними мы расследуем это преступление. Лорелея посмотрела на меня с большим сомнением. Нет, она просто восхитительна. Клянусь любимой куриной печенкой, оказывается, есть и другие красивые кошечки, кроме одетты. Кстати, вышеупомянутая одетта спрыгнула с мусорного бака и, подбежав к нам с Лорелеей, странно сверкнула глазами. Лорелея, дорогая, «Не беспокойся. За этих ребят я хвост положу в огонь. Если когда-то и были проблемы, то вина лежала скорее на мягких лапках. Вернее, на чьих-то конкретных мягких лапках». Её глаза снова сверкнули, и я был уверен, что на этот раз она смотрела на меня. «Что такое? Неужели это упрёк? В мой адрес?» Кира как будто почувствовала возникшую напряжённость. Она присела на корточки и поочерёдно почесала нам с одетой за ухом. «Ну, мои любимые сатики, что вы думаете? Давайте вместе придумаем, как действовать дальше». Я в ту же секунду лизнул кончики её пальцев, и она хихикнула. «И щекотно! Но если это означает, что ты согласен, тогда давайте начнём. Мы, то есть Паули, Том и я, уже составили план, Как будем вести наблюдение в нашей квартире? И он может сработать, если кто-то не будет надевать наушники. Она усмехнулась, а Том поморщился. А вы, может быть, возьмете под наблюдение все входы и выходы? Если заметите что-то подозрительное, тогда пусть Уинстон или Адетта быстро прибегут к нам наверх. Согласны? я сэр!» – вернее, мадам. Именно это мы и делаем. а теперь все на свои посты. Том, Кира и Паули направились к проходу во двор, а мои сородичи все еще оживленно спорили, с каких позиций лучше всего вести наблюдение за домом. Вскоре после этого мы решили, что раз нас девять, то мы разобьемся на тройки и будем сменять друг друга. Кроме того, один из нас всегда сможет побежать и предупредить остальных, если что-то заметит, а во дворе в это время все равно останутся две кошки. Когда мы решили этот вопрос, Чубс, Одетта и Франческо вернулись на свои посты, а я решил сбегать наверх в квартиру. Из-за всех наших дискуссий я совершенно забыл, что страшно голоден. Ведь я не ел уже несколько часов. Кажется, я даже похудел. На кухне меня ждала полная миска куриной печенки с петрушкой. Супер! Кстати, о петрушке. Она лежала сверху. Значит, мои сорванцы Мина и Макс проявили деликатность и не набросились на еду, а ждали, пока не вернется их папа-кот. Я даже похвалил себя. Все-таки мое воспитание дало свои плоды. Но теперь им больше не нужно терпеть, и я выбежал из кухни, чтобы их позвать. Но корзинка в комнате Киры была пуста. Кира, Том и Паули, сидя на кровати, обсуждали, кто из них останется на следующий день в квартире, и стоит ли рассказывать родителям про этот план. Паули была за, потому что считала, что ее мама поймет серьезность ситуации. Том был против. Его родители были очень строгими во всем, что касалось учебы. Они не разрешат ему прогуливать даже с благой целью. Пока ребята, оживленные, громко обсуждали этот вопрос, я залез в Кирин ящик для белья и поискал котят там. Не нашел. В комнате их не было. Ладно, иногда они лежат и на диване в гостиной, потому что там в хорошую погоду всегда есть солнечный островок. И, глядя на меня, они уже поняли, что диван в лучах солнца — лучшее место в доме. Я тихонько мяукнул про себя, довольный, что котята явно пошли в отца. Хоть одет-то и предпочитает полную приключения жизни на улице, Мина и Макс уже знают, что нет ничего приятнее хорошего сна на диване. Но в гостиной их тоже не оказалось. Я озадаченно смотрел на пустую диванную подушку, которая была так заманчиво освещена солнцем. Но котят я нигде не увидел. Я задумался, где же они могут быть? В маленьком кабинете Вернера или в других спальнях? Обычно котята туда не заходят. Но, возможно, сегодня они решили там спрятаться. Они наверняка обиделись, что я не взял их с собой во двор. Я обыскал всю квартиру, заглядывал во все углы под все кровати. Результат был одинаков. Ничего. Никаких следов. У меня все сильнее дергался кончик хвоста. А это, увы, плохой признак, потому что он обычно чувствует, когда надвигаются неприятности. Очевидно, Макс и Мина нарушили мой строгий запрет и убежали на улицу, чтобы тоже участвовать в охоте на фантома. «Ну, погодите у меня!» Я вам задам трёпку, когда найду. Клянусь моей любимой когтеточкой, вас ждёт настоящая гроза с громом и молниями». Когда я в панике выбежал из дома, одет по-прежнему сидела на своём наблюдательном посту. «Ты не видела котят?» — спросил я, пытаясь отдышаться. Она удивлённо посмотрела на меня. «Нет, не видела. Ты ведь им сказал, чтобы они сидели дома». и со злорадной улыбкой добавила. «Значит, они не послушались тебя, суперпапаша?» Я решил не обращать внимания на её колкость, ведь спор с одетой не поможет мне найти детей. Вместо этого я ещё раз огляделся по сторонам. Может, они сидят где-то тут? Или спрятались под маленькой оградой, окружающей садик вокруг нашего дома? Или убежали к мусорным контейнерам? Я помчался на задний двор, заглянул за каждый велосипед, в каждую нишу в стене и, конечно, еще раз обежал вокруг контейнеров. Франческо, дежуривший тут, с интересом посмотрел на меня. — Эй, хамико, что ты там делаешь? — Святые сардины в масле, стоит этому белому коту раскрыть пасть, и он уже действует мне на нервы. — Зачем тебе этот дурацкий итальянский акцент, Франц Иосиф? «Я же знаю, что ты приехал сюда не из Палермо, а из Ветдельброкко!» Франческо вздохнул и покачал головой. «Верно. Ну, глубоко во мне живет итальянская душа. Вероятно, у меня были предки из Италии в седой древности». Я сурово фыркнул. «Видно, древность была очень седая, потому что, на мой взгляд, ты выглядишь как самый обычный немецкий дворовый кот». Заметил я. но удержался и не добавил, что я, в отличие от него, породистый короткошерстный британец с длинной, как рулон туалетной бумаги родословной. Моя насмешка дошла до него и так. Франц Иосиф разозлился. «Что тебе здесь надо?» – прошипел он. «Я ищу своих котят, белого и черного, Мину и Макса. Они должны бегать где-то здесь. Может, ты их видел? Ведь ты давно тут сидишь». Он снова покачал головой. «Нет, не видел. Здесь никого не было. Ни котят, ни фантома. Никого. А теперь уходи и не мешай мне концентрироваться. Я должен сосредоточиться на работе». «Концентрироваться?» Слово-то какое придумал. Ха-ха. Насмешил. Я оставил этого фальшивого итальянца у мусорных контейнеров и снова побежал к выезду из двора на уличную сторону нашего дома. По дороге мне встретилась Адетта. Она шла мне навстречу. Нет, надо сказать точнее. Она размашистым галопом неслась на меня и остановилась прямо передо мной. Ее глаза были широко раскрыты, вид испуганный. Такой я мою Адетту еще никогда не видел. «Линстон!» Задыхаясь, прокричала она. «Бежим скорее!» Я тоже искала котят и увидела на двери дома записку с наклеенными буквами. У меня появилось страшное подозрение, но я не умею читать, поэтому ты срочно должен посмотреть, что там написано. У меня вся шерсть встала дыбом. Ведь если все так, как говорит Адетта, то это означает только одно. Фантом снова объявился. Я промчался через въезд во двор, По кривой обогнул угол дома и подбежал к ступенькам подъезда. Одолев их одним прыжком, я оказался прямо перед дверью. В самом деле, к двери была приклеена записка с вырезанными буквами. Что там написано, Уинстон? – всхлипнула одетто. — Пожалуйста, прочти мне. Я тяжело вздохнул и прочел записку вслух. Уже охватились котят. «А что я сделаю в следующий раз, фантом?» У меня зашумело в ушах, задрожали лапы и почернело в глазах. А потом я больше ничего не видел и не слышал.